Время действия: в это же время. Место действия: кабинет директора школы Кирин. Присутствуют директор Согю и директор по безопасности. "Я же не могу так просто это оставить", возмущается Согю. "Она поставила меня в нелепейшее положение, облила краской и испортила костюм. Мне пришлось лечиться, и я попал в полицию. Это безобразие! Никто и никогда ничего подобного не учинял в этой школе".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 Короче, Сокгю, это твоя работа, ты ее и делай. Не понимаю, зачем ты мне с этим звонишь? Мне сейчас некогда. <свят> да я знаю, что у нее амнезия. <свят> ну и что, что не сказал? Она же по школе с ножом не бегает. А все остальное поддается коррекции. Да упрямо, да гордячка. Что, первый раз такая в твоей школе? Слушай, мне действительно некогда. Давай поговорим на эту тему попозже. Не по телефону.